Но всякий раз Нина вежливо, но решительно отвечала по-английски и более ничего не объясняла. Это была женщина небольшого роста, со смуглой кожей и тёмными прямыми волосами, покрашенными в блондинистый цвет. Руки у неё были покрыты густыми тёмными волосками, которые она тоже осветляла, и вся она была похожа на какого-то маленького игрушечного зверька. Аннетте всегда хотелось её погладить.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 Неизменно присутствовала лёгкая напряжённость. В глубине души Анетта относилась к Нине со смесью покровительственности, насторожённости и презрения. Она не могла избавиться от чувства, что Нина такая мелкая не только снаружи, но и внутри. И сама удивлялась собственным подозрениям, не весть откуда взявшимся. Прежде она ни о ком так не думала. Таких мыслей у неё раньше не было.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 Нине принадлежала большая светлая комната на самом верхнем этаже, и Аннетта остановилась перед дверью, тяжело дыша. Дверь отворилась, и перед девушкой возник прямотаки лес из платьев. Комнату крест-накрест пересекали укреплённые под потолком стальные брусья, с которых свисали наряды в различных стадиях завершённости. Когда Аннетта вошла, ветерок пронёсся по рядам шёлков и бархата.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 Почему-то было ей неприятно. На стук в двери, ни наступая, ни слышно, вышла из чащи одежд. Мисс Кокин, с улыбкой приняла Нина, а я только о вас подумала. Вечернее платье готово к примерке. Благодарю вас, Нина, ответила Аннетта. Значит, можно примерить прямо сейчас? Я прошу прощения, что не предупредила о своём визите. Нина отодвинула подальше висевшие слева и справа одежды.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 Я хочу надеть как можно быстрее. Надо ещё кое-что доработать, сказала Нина. В талии явно придётся сузить, ведь вы такая тоненькая, мисс Коукин. У меня манекенов с такой узкой талией нет. На вас будет смотреться куда лучше, чем на манекене. Нина всегда старалась польстить Аннетте. Аннетта выпрыгнула из своей юбки, под которой обнаружилась ещё нижняя шёлковая в красно-белую клетку.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 поставив ступню перед ступнёй, руки свисяв свободно, словно цирковой акробат перед прыжком. Мина начала приспосабливать детали. И почувствовав прикосновение к коже холодной скользящей материи, Аннетта закрыла глаза от наслаждения. Когда она их вновь открыла, то увидала себя преображённой. Это было не платье, а прямо триумф Барцовая ткань, охватывая узкую талию Аннетты, к подолу постепенно расширялась, останавливаясь на дюйм или 2 над ладышками, а глубокий овальный вырез переходил в высокий воротник, оттеняющий точёную девичью шею. Между строгим закрытым лифом и высоким воротником виднелась грудь, и от этого возникало странное впечатление элегантной одетности и в то же время обнажённости. Но именно такого впечатления Аннетте и хотелось. Чудесно, сообщила она Нине. Именно о таком я и мечтала. За такое платье и умереть не жалко. Нина оценивающе оглядела своё произведение, ей оно тоже нравилось. На мгновение Анетта словно куда-то исчезла, превратилась в ещё один манекен, слилась с этим платьем. "Да", пробормотала Нина. "Неплохо". Набрав полный рот булавках, портниха начала подгонять ткань вокруг талии и прикалывать лиф к юбке. Чувствую, как платье всё плотнее и плотнее прилегает к телу, в виде своей груди, поднимающиеся всё выше, как корабль на волне прилива. Аннетта ловила себя на мысли, что влюбляется в Нину. Всё ещё сжимая булавки, Нина минуту стояла позади, обозревая в зеркале своё творение. И вот как раз в эту самую минуту Аннетта уловила, что ещё кто-то вошёл в комнату. Какой-то мужчина.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 Всё, на что я надеюсь, это просто прославиться. Аннетта почувствовала себя дерзкой и от этого испытала удовольствие, составленное из приятного возбуждения и стыда. Миша Фокс сказал: "Это не трудно" и снова улыбнулся. Он был мягок и покладист, но именно это раздражало Аннетту. В нём не ощущалось никакого напряжения. Он просто сидел и наблюдал за Аннеттой, как можно наблюдать за птицей. И тут Аннетта поняла, что Нина вынимает булавки, собираясь снять с неё недошитое платье. Аннетта опустила руки и невольно прижала ткань к груди. "Стойте спокойно, мисс Кокей, на то уколитесь", бесцветным голосом произнесла Нина. Она распрямила девушке руки и подтолкнула её к зеркалу, так что Аннетта стала похожа на готовившегося нырнуть человека. Аннетта стояла выпрямившись, Нина извлекла очередную булавку, и тяжёлая юбка упала на пол. После этого портниха принялась осторожно откреплять лиф. Анетта глядела на своё отражение. Подобно тому, кто, оказавшись на высокой горе, спасается от головокружения тем, что глядит строго вперёд, Анетта сейчас старалась смотреть прямо себе в глаза. Она затаила дыхание, и на секунду те двое перестали существовать. Осторожно двигая Анеттиными руками, Нина сняла лиф.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 Она наткнулась на пудренницу и принялась пудрить нос. И тут Нина откнула чашку с блюдцем ей в руки, так что пришлось положить сумочку на пол. "Пожалуй, я слишком задержалась", сказала вдруг Анетта. Партниха и Миша Фокс взглянули на неё. Анетта бросила на Фокса вызывающий взгляд. "Опаздываю на встречу", добавила она. "Надеюсь, вы подвезёте меня на вашем автомобиле". "Увы", с смехкой улыбкой ответил Миша.